«Элинард!» Вдруг раздался голос мистера Анда из толпы, направлявшейся к причалу. Элинард услышал его и остановился, когда рука старика коснулась его плеча. Элинард сбросил руку со своего плеча и одарил мистера Анда взглядом, который должен был сказать тому, что в нем разочаровались. «Это я, мистер Анда!» Тихо сказал старик, удивляясь негативному отношению в свою сторону. «Я все знаю, мистер Анда. Вы предали меня!» возмущался Элинард. Он не хотел говорить с предателем, поэтому продолжал следовать за Дереком, от которого уже изрядно отстал. «Вы рассказали обо мне главе острова и отдали им наш единственный план». «Я не предавал вас, ведь вы внук моего друга. Ваша бабушка — одна из немногих людей, которые поддерживали меня долгие годы на корабле. Вы все неправильно поняли, дорогой Элинард». Мистер Анда заметно расстроился и всеми силами пытался доказать, что на его счет ошибаются, но видел, что ему не желают верить. «Я подстроил ловушку для людей, которые обратились к мистеру Мертину. На корабле у меня остался еще один друг, мистер Чак, глава поста столовой. Он проверит ящики с людьми мистера Диггельтона, и их тут же задержат», — пояснял мистер Анда, почему поделился идеей с главой острова. «А как быть со мной?» спросил Элинард, слова старика прозвучали для него убедительно, поэтому он прекратил бежать и слегка приподнял маску со своего лица. «Вы обо мне скажете?» «Нет», — ответил мистер Анда, переведя дыхание после пробежки. А вас я ничего не скажу. Надеюсь, вы найдете то, что ищете на борту Трафальгара. И я верю, что сможете не поддаться искушению». Элинард знал, что мистер Анда видит его насквозь, но дискутировать с ним на тему своего внутреннего противоречия не желал. Он даже самому себе не позволял этого делать. «А где тыква?» Элинов решил сменить тему. Его напрягал взгляд мистера Анда, который смотрел на него и будто говорил, что знает все о нем и его секрете. «Чележку с тыквами тащат твылки», ответил старик, указывая рукой в сторону, откуда пришел. После его слов раздались крики в толпе позади, с той стороны, куда указывала его рука. Люди стали расходиться по странам, освобождая проезжую часть. Сначала Элинорду показалось, что тележка, на которой стоял деревянный трухлявый ящик с тыквами, сама двигалась. Но потом он разглядел под ней тех самых твылков, которые усердно толкали ее. «Мне <существу> пришлось разобрать сарай, чтобы смастерить этот <существу> ящик», <существу> — посмеялся старик. Его порадовало, что сложившаяся ситуация повеселила и Элинарда. «Мы сможем доставить вас на корабль хоть сейчас. Только скажите мне, что вы готовы». И Линард был готов отправиться на борт Трафальгара, но ему нужно было предупредить Дерека о том, что у мистера Мертина ничего не получится, и тем самым уберечь его от ненужного риска. Поэтому он договорился с мистером Анда, чтобы тот ждал его на рынке, а сам поспешил попрощаться с другом. Сортировочный отдел напоминал большую палатку. Металлический каркас обтягивало темно-серое полотно. Его установили прямо на причале, а сам причал был каменным и тянулся на несколько десятков метров вдоль береговой линии. Об огромные валуны, торчащие из-под воды, разбивались волны, стремящиеся к острову. Их брызги растворялись в воздухе, насыщая его влагой. Рядом с сортировочным отделом выстроились ряды торговых палаток и магазинов. Здесь местные жители продавали или обменивали товары как друг у друга, так и у моряков, которые вот-вот прибудут. Трафальгар уже показался на горизонте и медленно приближался к острову. Его встречали шумными овациями, задорными песнями и танцами. И Линард с трудом нашел Дерека у сортировочной палатки. Он проделал дыру в тканевой ее части и следил за происходящим внутри. Пока что палатка пустовала, лишь несколько ящиков стояли в ней. Это были вещи, которые люди отдавали в дар команде Трафальгара, благодаря их тем же самым за помощь и выплату долга земли. Дерек казался напряженным. Он даже не огляделся посмотреть, кто к нему подошел. «Мистер Анда не предавал меня. Он отправил главу острова прямиком в ловушку. Команда корабля будет знать о проникновении и поймает их, как только ящики попадут на борт». «И мистер Анда подготовил для меня ящик с тыквой, как и обещал». Элинарду показалось, что Дерек его не слушал. Он был погружен в свои мысли, поэтому Элинард решил уточнить, слышал ли тот, что ему говорили. «Ты слышал, что я сказал, Дерек?» «Да», — резко ответил Дерек, не отрывая взгляда от палатки. «Мистер Анда поможет мне, и тебе тоже. Он раскроет намерения главы острова и выставит его лжецом и предателем», — проговорил Элинард. «Да, да, я услышал». Дерек все же оторвался от сортировочного отдела, когда услышал гудок Трафальгара. Извини, Элинорд, много мыслей в голове. Задумался. Поведение Дерека казалось странным. Он будто задумал то, чем забыл поделиться с Элинордом. Его улыбка и извинения казались ненастоящими. Я должен попрощаться с тобой, Дерек. Элинорд протянул маску, чтобы вернуть ее хозяину. Мы нашли решение моим и твоим проблемам. Спасибо за помощь. «Надеюсь, еще когда-нибудь увидимся?» «И тебе спасибо, Элинард», — той же благодарностью ответил ему Дерек. «Тебе тоже спасибо за помощь, и также надеюсь, что мы еще увидимся». Прощание казалось холодным. Возможно, Дерек не настолько сильно проникся чувствами к новому другу, как Элинард к нему. Но времени оставалось совсем мало, поэтому, дождавшись, когда из рук заберут маску, Элинард побежал к мистеру Анда, Перед уходом для скрытности накинул на голову капюшон своей шубы. Трафальгар подобрался практически вплотную к причалу. С него спустили хлипкий деревянный мостик, по которому часть команды ступила на землю острова. Моряки были одеты в торжественные наряды, идеально выглаженные плащи и до блеска начищенные сапоги. Новобранцы тоже спустились, так как им запрещено было бродить по ярмарке. Они прогуливались вдоль причала а также танцевали и веселились вместе с местными жителями. Те относились к ребятам с глубоким уважением и различными способами высказывали свою благодарность за их службу, частенько одаривали тех подарками. И Линнард нашел мистера Анда, и тот помог ему забраться в ящик с тыквой. В своей конструкцией ящик напоминал клетку, только был сделан из деревянных досок. Его накрывала тряпка, под которой на крышке конструкции была спрятана дверца. Через нее Элинард и, и забрался внутрь. Он разместился в специальном отсеке в середине ящика. Отсек со всех сторон прикрывала тыква, поэтому даже если с ящика стянуть его накидку, Элинарда в нем будет очень трудно разглядеть. Мистер Анда разместил свою тележку на одном из самых лучших торговых мест причала, прямо перед мостиком, который спустили с борта корабля. С этим ему помогли его шерстяные друзья-твылки. Люди их побаивались, так как они считались хищниками, но охотились они в основном только на рыбу, вылавливая ее у берега. Элинор сделал себе неплохой обзор, раздвинув пару тыкв и стал ждать сигнала от мистера Анда. Тот должен был найти своего друга, главу поста столовой учителя Чага, и передать тыкву ему в дар. Сидящий в ящике, Элинор услышал крики Дерека, после чего разглядел его самого среди толпы местных жителей. Ширли и пара его помощников тащили его куда-то в сторону от берега. На ум приходили лишь два места — шахта и клетка. И Линнард не мог бросить друга в беде, ведь кроме него ему никто не поможет. Незаметно выбравшись из ящика, он попытался подозвать к себе мистера Анда, который уже направлялся в объятия своего старого друга. Поняв, что звать его было бесполезно, он принял решение постараться как можно быстрее помочь Дереку и успеть вернуться к тому времени, как тыква еще не будет подарена. Пробираясь сквозь толпу, разодетую в праздничные наряды, Элинор столкнулся с гадархитским клоуном на одноколесном велосипеде, таком же, на котором он колесил по своей родной ярмарке. После столкновения они оба рухнули на землю. Врезались друг в друга настолько сильно, что у клоуна даже слетел его красный нос. Когда их взгляды встретились, весельчак догадался, что его транспорт собираются угнать. Но воспрепятствовать этому не смог, так как находился от него дальше, чем Элинард. Гадархидсу в двух словах была поведана причина, по которой реквизировали его велосипед и красный нос. Элинард сказал, что они понадобятся ему, чтобы помочь другу после чего клоун перестал вести за ним преследование. Или это случилось потому, что у того закончились силы, чтобы продолжать бежать. Догнать Ширли и его помощников получилось уже среди жилых домов местных улиц. Они тащили Дерека по темному переулку, связав ему руки и надев мешок на голову. По дороге Элинарду удалось прихватить у одной из торговых лавок корзину Дикого Лимона. Он стал прицельно забрасывать им гадархитцев, предварительно раздавив его руками, чтобы выделился тот самый ядовитый сок. У него ловко получалось прыгать по старым ящикам на велосипеде и попадать лимонами по головам злодеев. Их глаза удалось ослепить, и лица пухли, видеть у тех получалось, лишь поднимая веки с помощью пальцев. Ширли и его люди остановились, ведь продвигаться вслепую было невозможно, Родно было обходить хлам, разбросанный по всему переулку. На слух они пытались определить, где находится тот, кто лишил их зрения, но делали это с трудом, так как Элинард вел себя как можно тише. «Отпустите парня!» — скомандовал Элинард, остановившись на одном из ящиков. «Кто ты такой?» — спросил Ширли, пытаясь разглядеть того, кому задал вопрос. «Я тот, с кем говорит дух Земли! Если ослушаетесь меня, я превращу вас в жаб!» Элинард надеялся напугать гадархитцев упоминанием о духе Земли. Помощник Ширли поверили его словам и стали пятиться назад, пытаясь сбежать. Они тащили Дерека за собой и уже были готовы его отпустить. Только Ширли, услышанное, показалось бредом. Он лишь рассмеялся в ответ, тем самым пытался успокоить своих помощников. — Ищи дураков, которые тебе поверят! — сказал Ширли, медленно подбираясь к ящику, на котором стоял Элинард. «Лучше тебе поступить так, как это сделали твои друзья. Не то ты не оставишь мне выбора!» И Линнард пытался говорить как можно таинственнее, надеясь, что это придаст его словам правдивости. Он заметил, что Ширли уже подошел к нему почти вплотную и ради собственной безопасности решил перебраться на соседний ящик, но не успел. «Я знаю твою меховую шобу!» — крикнул Ширли и, разогнавшись, прыгнул по направлению голоса. «Это внук Тринда Бигги! Хватайте его! Он обвел вас вокруг пальца!» Ящик, на котором стоял Элинард, сломался, и колесо велосипеда застряло в трещине. Он принялся вытаскивать его, чтобы не оказаться пойманным. Ширли стала щупать все вокруг себя, надеясь поймать того, кто пытался его обмануть. И ему это удалось. Он схватил Элинарда сначала за шубу, а после того, как нашел ее рукав, схватил за руку. Тут же к нему подбежал один из его помощников и стал помогать. Все «Семейство Беги по праву считается самым голубым на острове!» Снова засмеялся Ширли, но на этот раз его смех продлился недолго, всего несколько секунд. Вдруг в переулок влетела птица и стала периодически выкрикивать что-то на своем языке. Это была чайка крупных размеров. Ее поведение казалось странным. Особенно то, что она посетила темный переулок, где наживы в виде лакомства ей не светило. Она просто уселась и стала будто подзывать кого-то к себе. Все обратили внимание на пернаты, но вскоре их взгляды привлекло другое животное. Вслед за чайкой в переулок вбежал дикий кабан зеленоватого оттенка кожи. Теперь они вдвоем наблюдали за Ширли и его помощниками. Те будто чувствовали, что смотрят именно на них, и от этого им становилось не по себе еще больше. Вскоре переулок заполонили звери и птицы. Они прогнали гадархитцев, освободив тем самым и Линорда, и Дерека. Когда Дерек и Линорд остались в переулке вдвоем, Линорд сразу же освободил руки друга от канатов, связывавших его. «Зеленый кабан!» — узнав животное, сказал Дерек. «Он из шахты. Эти звери все из шахты. Мы освободили их, а теперь...» Они отплатили нам тем же. По улице, которой выходил переулок, промчались еще звери. Они держали путь к причалу. И Линорт и Дерек, не раздумывая, отправились вслед за ними. «Должно быть, они ищут мистера Мартина, Хотят поквитаться с ним за то, что он держал их в клетках», — размыслив, сказал Дерек, и его порадовал такой расклад. «Ты должен оказаться на борту корабля, Элинор. Хватит уже спасать меня, мой друг. Дальше я сам как-нибудь разберусь». Дерек намекал Элинарду на то, чтобы он использовал велосипед по назначению. Сейчас Элинарду было приятно принимать прощание от нового друга. Он чувствовал, что все, что тот говорил, шло от его сердца. «Сейчас я готов с тобой попрощаться. Надеюсь, с помощью животных ты сможешь восстановить справедливость на острове», сказал Элинард, после чего стал готовиться укатиться к причалу. «С твоей помощью, Элинард», — поправил его Дерек. «Если бы не ты...» «У жителей острова и у меня не было бы шансов обрести спокойную жизнь, которая у нас была отобрана. Я лишь сделал то, что сделал бы каждый, кто чтит правила земли». После сказанного Елинард на секунду задумался, так как из его уст ему самому было непривычно слышать такие слова, поэтому он проронил довольно глупый и неуместный смешок. «В своем городе я частенько нарушаю правила, так, по мелочи, но признаюсь, что никто не пострадал». Дерек подружески обнял нового друга. Он передал ему всю свою благодарность и отпустил, не смея задерживать. Элинард вернулся к торговым палаткам и попытался найти тележку с тыквой, но ни ее, ни мистера Анда на месте уже не было. Свой ящик он обнаружил у мостика, спущенного из корабля. Там же и находился мистер Анда. Казалось, что тот даже не догадывался о пустующем тайном отсеке внутри ящика. Он, как ни в чем не бывало, беседовал со своим гадархитским другом, главой поста столовых. Только лишь твылки знали, что Элинарда среди тыков не было. Они кое-как пытались обратить внимание мистера Анда на пропажу, но тот даже не пытался понять, что от него хотели его шерстяные помощники, так как наслаждался беседой со старым другом. Понимая, что план провалился, Элинор пытался придумать ему замену, но на ум приходило только одно решение — Следовать плану, который подсказал Дерек. Тогда он и отправился к сортировочному отделу. Добираясь к нужному месту, он увидел шерентонскую пожилую женщину и двух крупных гадархитцев из местной стражи правопорядка. Они смотрели на него и указывали пальцем в его сторону. Этой женщиной оказалась мисс Тринда Бигги. И Линард понял это после того, как она стала кричать, что он не является ее внуком. Гадархидцы бросились в погоню за Элинардом и вбежали в палатку сортировочного отдела следом за ним. Внутри уже практически ничего не было. Почти все, что было куплено или подарено, команда корабля унесла на борт. Но здесь еще стояли четыре ящика, которые подготовил мистер Мертин. Те были заполнены плетеными сетями и кованными из железа рыбацкими снастями. И те, кто должны были сидеть внутри ящиков, тоже находились здесь. Элинард узнал их, они посещали собрание гильдии нейтралитета в составе группы мистера Диггельтона. Но сейчас на них была надета такая же парадная одежда, что и на моряках. Элинард оказался в ловушке. С одной стороны, его заметили люди мистера Диггельтона и направились к нему. А с другой у входа ожидали местные стражи правопорядка. Местные гадархидцы заметили одного из людей мистера Диггельтона, который смотрел на них, высунув голову из тайного отсека в ящике. «Вы кто такие?» — спросил один из стражей, не понимая, что здесь происходит. Он достал дубинку из-за пояса. «Это не настоящие моряки. Они собираются проникнуть на борт корабля», — быстро сказал Элинард. Он заметил, что стражи не были в сговоре с мистером Мертином, и это играло ему на руку. «Я видел, как они на Орлах прилетели на остров пару дней назад. А вас говорят то же самое, юноша», — ответил страж, намекая, что он мог быть с теми в сговоре. «Это неправда! Нельзя верить мальчишке! Они в этом возрасте придумывают что угодно!» Посмеявшись, сказал один из людей мистера Диггельтона. После он указал на члена их группы, голова которого торчала из тайного отсека. «Мы настоящие моряки! Проводим проверку, чтобы убедиться, что в ящиках никто не прячется! Мы за то, чтобы правила Земли не нарушались! Настоящие вы моряки или нет, будет решать ваш капитан! Позовите капитана Фуалка. Приказал страж своему помощнику и тут же рухнул на пол, получив от него дубинкой по голове. «Вы люди мистера Диггельтона?» — спросил страж, который вырубил своего коллегу. И после полученного утвердительного кивка головы на заданный вопрос продолжил. «Я знаю о договоренности мистера Мерсина с вашей главой, поэтому не стану препятствовать вам». Люди мистера Диггельтона поняли, что владеет ситуацией. Теперь все их внимание было направлено к Элинарду. «Спрячь своего напарника где-нибудь и сделай так, чтобы этот мальчишка не потолся у нас под ногами», — сказал один из людей мистера Дигельтона, и они стали по очереди занимать места в тайных отсеках. Страж связал Элинарда по рукам и ногам и принялся оттаскивать напарника за палатку. В эту секунду Элинард понял, что отдал все силы и использовал всю удачу, чтобы оказаться победителем в своей миссии, но этого оказалось мало. Сейчас. Он сидел на полу и знал, какая судьба его ждет. Он проведет остаток дней, сидя в клетке, пока земля не превратит его в какое-нибудь животное, а когда это случится, он и дальше продолжит сидеть в этой клетке. И с каждым прожитым днем в облике животного все труднее и труднее будут даваться воспоминания тех, кому он был дорог и кто ему был дорог. Но вдруг оказалось что в одном из его карманов завалялась последняя щепотка удачи. И кажется, этого должно было хватить, чтобы продолжить свою миссию. Внезапно в палатку вбежал тот самый кабан с зеленого окраса кожи. Он сбил с ног стража правопорядка и побежал на единственного из группы мистера Диггельтона, кто еще не успел забраться внутрь ящика. Кабан вытолкнул его из палатки вслед за удирающим местным гадархитцем и погнался за ними. Элинард смотрел на свободный тайный отсек и понял, что он как можно скорее должен там оказаться, пока за ящиками не пришла команда корабля. Гадархитцы, которые уже прятались в тайных отсеках, услышав шум, стали окликать своего напарника, желая убедиться, что с ним все в порядке. Один из них открыл дверцу тайника и увидел, как Элинард забирается в соседний ящик. Но сделать с этим тот ничего не смог, так как в палатку вошли моряки, чтобы забрать оставшийся груз на борт корабля. Элинард закрыл тайный отсек изнутри и постарался больше не издавать ни звука, чтобы не обнаружить себя. Он понимал, что еще не все кончено, ведь, по словам мистера Анда, эти ящики должны будут проверить, как только они окажутся на борту корабля.